Глава восьмая «Тут еще один! Держите его!» Истошно заорал солдат, отступая от меня, а я все никак не мог понять, что происходит. На руке рана, не слишком глубокая, но обычно ее язык не повернется назвать. Теплый свет лился из нее, и одновременно с этим начала приходить боль. «Я ничего не могу поделать!» Воскликнул Эгос, ощущая то же, что чувствую я. Боль росла, а вместе с ней ширилась и рана. Подобно трещине в скале, она рвала на куски кожу, источая свет. На меня тут же набросилось несколько солдат, но не тут-то было. С легкостью их расшвыряв, я бросился в сторону своей палатки. Нужно срочно вернуться в библиотеку. Уже на полпути руку начинает скрючивать, а боль становится невыносимой. Спотыкаюсь, падаю. На меня тут же кто-то наваливается. Крики уже повсюду, но мне плевать. Отшвыривая от себя солдат, продолжаю рваться к палатке. Перед глазами все плывет, и я начинаю слышать какие-то едва уловимые голоса, но смело посылаю их в дальнее пешее. На пороге к палатке вновь падаю, одновременно пытаясь достать ключ. Преследователей пока не видно, видимо потеряли, но это ненадолго. Боль скручивает все сильнее и мешает думать. Координация движений также оставляет желать лучшего. В замочную скважину попал раза с третьего. Наваливаясь на двери всей массой, открывается проход в сумеречную библиотеку, не забыв при этом выдернуть ключ. Плюхусь на пол, но не чувствую облегчения. Наоборот, кажется, все стало только хуже. Рука уже вся покрыта пылающими золотистыми трещинами и, судя по ощущениям, они уже добрались до груди и уже подбираются к голове. Думать становится все сложнее. Тело то и дело сводит неконтролируемые спазмы. Пока еще соображаю, закрываю за собой двери, и начинаю ползти в сторону центра парящей платформы. Сил, чтобы встать, попросту нет. На помощь! кричу я, с ужасом понимая, что голос звучит чужим. «Кто-нибудь!» «Господин Максимилиан!» послышался испуганный возглас и ко мне подоспел перепуганный Сентел. «Что там случилось?» Это уже голос Катрины. «Господин Максимилиан! С ним... с ним что-то происходит!» «В смысле... а...» Видимо, она увидела меня, корчащегося на полу. А вот я уже их не видел как и библиотеки. Перед моим взором предстал невиданной красоты мир. Одновременно чужой, но такой родной. Просто невообразимый. У меня банально не хватит словарного запаса, чтобы описать его. Я парил в нем, и мне было хорошо. Голоса Катрины и Сентелла смолкли, оставляя меня наедине с этим невообразимым местом. Ушла боль. Ушли тревоги и проблемы. «Я что, мертв? Спросил я у Эгаса, но тот не ответил. «Нет, Максимилиан, все хорошо». Я слышал мягкий женский голос, отдаленно похожий на голос Катрины, но вместе с тем чужой. Он был неуловимо знакомый, дарил спокойствие и умиротворение. Я словно оказался в новом мире. Прекрасные сказки, где по небу плыли золотые корабли. На зеленой лужайке, на коленях у золотоволосой девушки, так похожей на мою возлюбленную. Я... я знаю тебя? Конечно, знаешь. Мы много раз встречались, но лишь сейчас наша связь стала достаточно крепкой. Ты почти готов принять свет, стать единым со мной. Не протився этому, прими его, и мы больше никогда не расстанемся. «Дыши медленно. Ага, вот так. Молодец!» Сказочный мир исчез, как и незнакомка, а им на смену пришел обычный скучный потолок моей спальни в сумеречной библиотеке. С одной стороны от меня сидел улыбающийся Уинсерт, а с другой — Катрина. Возлюбленная не улыбалась, в ее взоре напротив читалось явное беспокойство. «Что...» Я попытался подняться, но бог играющий придавил меня рукой к постели, не позволив это сделать. Полежи пока. Что случилось? Я что, снова умер? Нет, но было очень близко. Тебя едва не пожрал свет. Хорошо, что ты успел попасть в сумеречную библиотеку, иначе... Скорее всего, от тебя бы осталась лишь пустая оболочка. Пожрал свет? Бред какой-то. «Бред, не бред, но ты впрямь был на грани. Библиотека замедлила процесс, а там уже появился я, и вот этой штукой...» Он продемонстрировал небольшой кинжал. «Высосал свет из тебя. А теперь рассказывай, что там у вас произошло». Я коротко рассказал, что именно произошло. Незнакомца, порезавшего мне руку, а затем про набросившегося солдата соколов. «Понятно», — сказал Уинна, задаченно почесав макушку. «Это все, что ты можешь сказать?» — слегка раздраженно уточнил я. «Уж извини, о несущих свет мы знаем очень мало, как и о той стороне. Если я все правильно понял, то кто-то установил контакт с Обелиском и получил от него силу передавать свет разумным. И это очень плохо. Понятия не имею, во что это выльется. О таком в других мирах пока не сообщали». «Слушай, а этот кинжал, его можно использовать на других людях? До того, как порезали меня, мне сообщили еще как минимум о пяти зараженных светом, и думаю, что сейчас их больше». «Я могу тебе его дать, но это не поможет». «В смысле? Эти люди мертвы. От них остались пустые оболочки, которыми управляет свет». «Откуда ты знаешь?» Я вон выкарабкался. «Не сравнивай себя с другими людьми». Пусть ты неполноценный бог, но и обычным смертным тебя не назвать. Будь ты чуть посильнее, то этот свет тебе бы не навредил. Наоборот, сделал сильнее. Хотя... Он неожиданно задумался. В последнем не уверен. Все-таки ты наполовину вампир, тебе так или иначе будет присутствовать частичка мира тьмы. В общем, это сложно. Обсудим в другой раз. Согласен. Мне надо идти. Кивнул я, таки поднявшись на ноги. Больше Уинсарт меня не держал. Библиотека сделала свое дело. Не прошло и двух минут после пробуждения, как я чувствовал себя обычно. Разве что не было прилива сил, какой бывает, когда переступаешь порог, но в остальном я был в порядке. «Собрался назад?» – спросил меня Уинсарт. «Разумеется». «Это подождет». «В смысле?» – слегка не понял я. «Раз ситуация в этом вашем мире настолько обостряется, то придется вначале кое-что сделать». «Ты нам поможешь?» – обрадовался я. «Почти. Скорее, вы сами себе поможете». «Для начала решим вопрос с тобой», – сказал он Катрине, чего девушка сразу приободрилась. А вот я, наоборот, напрягся. «В смысле? Он меня вылечит!» – с гордостью заявила она. «Так вот о чем вы тогда говорили!» Наконец дошло до меня. Это хорошие новости. Новости впрямь были просто отличными. Единственное, что огорчало, так это собственная гордость. Я собирался принести Катрине лекарство, что сделает серый департамент в замену уничтоженного Кэйвитом. А в итоге спасает ее Уин. А ты, Максимилиан, у тебя есть оружие? Конечно. Покажи. Меня этот вопрос немного удивил, Но раз уж Уин просит... С собой у меня был тот самый меч, что я получил как трофей сразу после того, как оказался в мире Катрины. Узнать бы, как он называется. Это столько времени торчу здесь, и этого не знаю. Глупо, но задумался я об этом только сейчас. Я перевел клинок в черную форму и вручил Уинсорду. После активации он будет таким еще минуту, если не чувствует контакт с эльфийской кровью. Хлам. Фыркнул он и переломил его пополам. «Уин! Ты мне жизнь спас, спасибо, но... Ты не охренел?» Мне было совершенно плевать, что тот бог, что он меня вручал уже не раз, но вот так просто сломать мое оружие, которое я любил и пользовался, несмотря на то, что у меня было получше, с красным клинком. «Тебе он был ценен?» Слегка удивился он. «Вообще-то да». «Извини». Засмеялся он, словно и не сделал ничего. «Не обижайся, будет тебе новое оружие!» «Новое? Зачем? В смысле, теперь-то оно и впрямь нужно!» «Но вопрос немного не о том!» «Затем, Максимилиан, затем!» Хлопнул он в ладоши. «Ты кто? Бог сумеречной библиотеки! И тебе полагается божественное оружие!» Обычно библиотекарю хватает знания, которое с легкостью создает проекции из арсенала. Но раз уж такие дела, то пришло время тебе такое вручить. Божественное оружие? Ага. А знаешь, давай. Хочу. Дураки что ли, отказываться от еще одной мощной игрушки? Но первым делом мы отправились вовсе не к хранилищам божественных штук, а в покое другого бога. Точнее, богини. Именно она, по словам Уина, должна была помочь Катрине, так как это не его профиль. «Добро пожаловать», улыбнулась нам хозяйка чудесного... сада. Покой богов представляли собой бесконечные личные пространства, в которых они могли творить, что захотят. Вот и мы, выйдя через дверь внешней башни, оказались на зеленой полянке, окруженной лесом, а в самом центре находился белый, Немного футуристичный на вид дворец. Хозяйка, богиня, с которой Уинсорт флиртовал на Совете Богов, уже встречала нас. Платье на ней, как, впрочем, и у всех богинь, открывало больше, чем следовало бы. Все, чтобы показать идеальность их телу. Ты все подготовила? Разумеется, как ты и просил. И все же, ты понимаешь, что это запрещено. Если другие узнают... «Не волнуйся, все будет хорошо», – улыбнулся Уинсарт, поцеловав богиню. Ее, к слову, как мы впоследствии выяснили, звали Мар. «Сюда, прошу», – сказала та, проводя нас в одну из комнат своего белоснежного дворца. Помещение было просторным, но абсолютно пустым, только голые стены. «И как же вы собрались ее лечить?» – на всякий случай уточнил я. «Увидишь». Уклончиво ответил Уин. Уин тебе все объяснил?» Мар обратилась к Катрине. «Риски и возможные последствия?» «Да», — кивнула Паладинша. «Я на все согласна». «А вот я нет», — вмешался в их разговор я. «Как-то мне очень не понравились их разговоры о рисках. Я хочу знать, что тут происходит и о каких рисках вы говорите». «Макс, не вмешивайся». «Это мой выбор. Да, это небезопасно, если тебя конкретно этот вопрос интересует. И я прекрасно знаю, что ты плохо отреагируешь, если узнаешь детали. Поэтому просто стой в стороне и жди!» «Что я должна делать?» – обратилась Катрина к богине, отворачиваясь от меня. «Вставай туда!» Указала Марчить в сторону, и на том месте мгновенно появилась сверхсложная магическая структура в форме круга, сияющая золотым светом. Божественная магия во всей красе. Только вначале разденься, отвернись. Тут же я сказал Уинсарду, увидев, как моя возлюбленная начала раздеваться. Да что я, баб голых не видел за свои тысячи лет, фыркнул он, но все-таки выполнил мою просьбу. «Одежду моей возлюбленной сложили на появившийся из воздуха небольшой столик, а сама Катрина зашла в центр магической схемы. «Мы начнем по твоей команде». «Начинайте», — сказала Катрина и прикрыла глаза. Мар подняла руки, и перед ними стали появляться многоуровневые магические схемы. Катрину окружил прозрачный магический барьер. «Схема, что находилась вокруг моей возлюбленной, пришла в движение и стала обрастать новыми конструкциями. Несмотря на все уроки магии и старого языка и кое-какие знания, осмыслить увиденное я не мог при всем желании. Символы менялись буквально на лету, образуя связки и комбинации. А Затем Катрина закричала». Ее душераздирающий крик полный агонии заставил меня оторвать взгляд от магических знаков и взглянуть на нее. Душа мгновенно ушла в пятки. Кожа Катрины покрылась красными буграми, буквально плавясь от высокой температуры. Но ни Марни, ни Уинсорт не изменились в лице. Катрина буквально сгорала на моих глазах. Ее тело объяли языки пламени, а пылающая плоть буквально опадала, обнажая кости и внутренности. «Хватит! Вы ее убиваете! Хватит!» «Уин, не дай ему нам помешать!» «Не делай глупости, Макс!» Попытался достучаться до меня Уинсорт, но зрелище, представшее передо мной, было настолько ужасным, что я не мог здраво рассуждать. «Все, что я видел перед собой, это умирающую, страшной смертью возлюбленную». «Доспех боли!» Закричал я, мгновенно покрываясь черной броней и бросаясь в сторону Катрины. Девушка лежит в центре магической схемы и больше всего напоминает горелый кусок мяса. «Максимилиан, остановись!» – говорил Уинсорт, но я его не слушал. Обрушил на бога всю мощь доспеха, но тот от удара даже не шелохнулся. Да и сдачи давать не стал, оттолкнув меня. Поднявшись на ноги, я совершил еще одну атаку. И еще одну. Уже собирался было применить врата мы, но неожиданно увидел, что Катрина пошевелилась. Более того, Паладинша стала пытаться подняться, несмотря на чудовищные раны. Она села и явно пыталась сконцентрировать взор на себе. Тело возлюбленной тем временем начало стремительно восстанавливать прежнюю форму. Не прошло и минуты, как девушка была абсолютно здорова, а Мар, рассеивая магические круги вокруг своих рук, облегченно выдохнула. «Теперь можно». Бросила она Уину, и тот, улыбнувшись, освободил мне дорогу к Катрине. «Катрина!» Бросился я к ней, рухнув на колени перед девушкой. «Ты... ты как?» «Какая Катрина?» Спросила она, никак не в состоянии сфокусировать на мне взгляд. «Что?» «Шучу я, Макс, шучу!» Тяжело дыша, ответила она. «А сам как думаешь?» «Я до сих пор чувствую огонь. Я знала, что будет больно, но чтоб настолько...» «Прошу простить», — извинилась Мар. «Чтобы восстановить душу, нужно вначале уничтожить тело. А это ты сама поняла». Все нормально», — Катрина подняла руку. «Я знала, на что шла». «А вот я... Нет!» Зло рыкнул я на них. «Вот именно поэтому я и не хотела, чтобы он тут присутствовал», — сердито сказала Катрина, обращаясь к Уинну. «Чуть всё не испортил». «Ты точно в порядке?» Проигнорировал я слова девушки. Да, вроде бы. Странное чувство. Послушай, я тебе должен сказать одну вещь. Хм? Mm? Она так и сфокусировала на мне свои зеленые глаза, только теперь они стали немного иными. Появился едва заметный золотой ободок. Твои волосы. А? Нахмурилась девушка и лишь сейчас коснулась своей лысой головы. На черепе возлюбленной не было ни волоска. «Что?» – выражение лица Катрины невозможно было описать словами. Ее прекрасных длинных волос попросту не стало, осталась лишь блестящая лысина. «Мои волосы...» «Не волнуйся», – улыбнулся я ей. «Отрастут. А если не отрастут, то найдем тебе хороший парик». «Какой еще к демонам парик?» Рассердилась она и толкнула меня. Казалось бы, легонько, больше в шутку, но меня от этого отбросило на пару метров в сторону. «Ой, извини, ты как?» «Как?» – переспросил я, поднимаясь. «Я не использовала усиление», – слегка удивилась девушка, позабыв о волосах и теперь удивленно смотря на руки. «Привыкай, ты куда сильнее, чем раньше», – заботливо сообщила Мар. «Так что вы с ней сделали?» Прямо спросил я у богов, пока Катрина одевалась. «Грубо говоря, сделали из нее полубога. Мы зарастили повреждения ее души концентрированным светом. Поскольку раньше она была паладином и активно использовала магию света, то и шанс отторжения был небольшим», — ответил мне Уинсерт. «И что мне это дает?» Вмешалась в наш разговор лысая, как коленка паладинша, но последняя, кажется, уже мало ее волновала. «Кстати, о волосах!» – хмыкнула Мар и использовала какое-то заклинание. Голову Катрины озарил божественный свет, а когда тот пропал, на его месте появились волосы. «Достаточно!» Катрина потрогала свои новые локоны и удовлетворенно кивнула. Пышной гривы она лишилась, и теперь ее волосы едва доходили до плеч. Но и так было хорошо. «Более чем!» «Давно хотела сменить прическу!» – довольно улыбнулась Паладинша. Она и впрямь была счастлива. Несмотря на весь пережитый ужас, сейчас Катрина искренне улыбалась и буквально светилась. «Что дает?» – задумался Уинсерт, возвращаясь к исходному вопросу девушки и перевел взгляд на богиню. «Однозначно на это ответить сложно», – задумалась Мар. «С уверенностью можно сказать только одно – ты теперь больше, чем простой человек». Как-то очень расплывчато звучит, скептически отметил я. Боги мне все больше начинают казаться крайне безответственными, несмотря на свою божественность. Они ее вначале сожгли заживо, а теперь не имеют понятия, что именно сделали. «Это сложный и крайне индивидуальный процесс», — пояснила Мар. «Мы смогли восстановить ее душу и даже более того». Помимо обычного прироста физических возможностей, в будущем произойдет еще много изменений. «Я уже одно заметила», сказала Катрина, слегка оголяя грудь. «Не полностью, а лишь настолько, чтобы мы смогли оценить магическую печать у нее над левой грудью». «И действительно, я хорошо помнил этот магический узор, но сейчас он стал немного иным. Появились дополнительные символы, вплетенные в основную структуру». «Интересно». Потерла подбородок богиня. «Можешь вернуться в круг?» «Нет уж!» Тут же воспрепятствовал я. «Максимилиан, ведешь себя как ребенок!» Укоризненно глянула на меня Катрина. «Я просто за тебя волнуюсь!» Слегка насупился я. «Особенно после увиденного!» «Не стоит волноваться! Сейчас мы не станем проводить никаких процедур по внедрению света!» Просто хочу, чтобы она активировала эту магическую печать, а я попробую разобраться в процессе». Катрина к моему недовольству вернулась в магический круг, который, к слову, действительно изменился. Появились другие символы, а старые либо исчезли, либо изменили положение. «Начинай», – кивнула Мар, и вокруг ее рук вновь появились золотистые магические круги. «Небесный доспех!» Воскликнула Катрина, а в следующий момент ее объяло сияние золотистого света. «Знаешь, перед следующим походом в мир богов надо будет солнцезащитные очки прикупить. А тут вот чересчур много всяких световых эффектов». Проигнорировав все, что сказал Эгос, я, затаив дыхание, наблюдал за метаморфозами паладинши. Свет потух, и она оказалась облачена в странного вида доспех, который полностью облегал ее тело, подчеркивая формы. Нынешняя броня Катрины напоминала боевой облик «Эль», разве что вместо черного цвет был золотистый. А ещё куда-то пропали крылья. «Ого!» – впечатлилась паладинша. «Этот небесный доспех, я его почти не чувствую, он словно вторая кожа». Девушка подвигалась, повертелась, проверила гибкость. «Вообще не чувствую его», – пораженно отметила она. «Даже более того, кажется, что он стал частью тела, «Так и есть», — подтвердила Мар. «Какой интересный эффект!» Они с Уинсердом переглянулись, на что мужчина лишь пожал плечами. «Только крыльев нет», — посетовала Катрина с легкой грустью, глянув на спину. «Полеты порой выручали. А ты подумай о них», — предложила богиня. «Представь, как они появляются у тебя за спиной». Катрина попробовала. И действительно, в следующий миг из ее спины выросли металлические крылья с сияющими золотыми светом перьями. Уа! -а -а -а! Не смогла скрыть она собственного восторга. Да и глаза сейчас у Катрины в буквальном смысле горят золотым огнем. Потрясающе! А если. Она на мгновение прикрыла глаза, и тут же ее голову закрыл шлем с крестообразным забралом. Невероятная сила! Я думала, что раньше была сильна с доспехом, но это... Это что-то запредельное. Вот только...» Голос Катрины как-то чересчур резко стал серьезным. Нотки детского восторга пропали, а в следующую секунду она развеяла полученную броню. «Меня интересует цена. Прошлый поглощал мою жизненную силу». «Это хороший вопрос, и поспешу тебя обрадовать. Этот не будет». «Тогда...» «Откуда будет черпать силу?» «Из башни», — прямо ответила она. «Правда, не напрямую, все-таки ты не бог. Но в башне света не меньше, чем в иных мирах. Просто аккумулируй его, находясь в гостях у библиотекаря. Если ты не накопишь достаточно, он просто не активируется». «Правда?» «Кажется, Катрина не верит в услышанное». «Абсолютное». Более того, аккумулируя свет, ты постепенно будешь приближаться к божественности. Значит, вы не шутили, говоря, что я могу стать богом? Нет, но это займет очень много времени. Это так, на очень-очень далекое будущее. Речь о тысячах лет. Я что, не буду стареть? Будешь и не будешь. Все будет зависеть от тебя. Можешь плюнуть на божественность, обосноваться где-нибудь и жить смертной жизнью. Проживешь ты, скорее всего, не одно и даже не два столетия, но в итоге умрешь. А вот если будешь посещать башню или создашь собственный культ... Культ? Религию. Не знала, что сила Бога напрямую зависит от количества верующих? Теперь знаешь. Ты уже ступила на лестницу божественности, но не имеешь источника подпитки, чтобы развиваться как Бог. И у тебя выбор. Либо питаться крохами, что источает башня, либо сколотить вокруг себя последователей. Второй вариант гораздо быстрее. При должном числе сторонников сможешь стать полноценным богом меньше, чем за год вашего мира. Понятно. А дети? Я смогу иметь детей? Конечно. И они тоже будут обладать частицей божественности, правда, в чуть меньшем количестве. Катрина покинула дом Мар в серьезной задумчивости. И даже мои попытки разговорить ее ни к чему не приводили. Кажется, вопрос божественности ее несколько озадачил, а меня обрадовал. Если мы, правда, поженимся, то сможем быть вместе чуть ли не вечность. Меня будет омолаживать библиотека, а она станет богиней и когда-нибудь войдет в состав двухсот, чем не тандем. Но Катрина, видимо, подобный оптимизм не разделяла. «Куда теперь?» «В кузню. Я же говорил про оружие, помнишь?» «Кстати...» «Последнее он уже шепнул мне на ухо. Мар будет ругать меня, если я расскажу, но есть еще способ чуть-чуть простимулировать развитие твоей подруги». «Слушаю. Тебе надо просто научиться передавать собственный свет. Его запас восстановит библиотека, а ее подпитка пойдет куда быстрее». Правда, это все равно займет не одну сотню лет. Но зато, если случится бой с несущими свет, то ее помощь может понадобиться. Сейчас любая помощь будет не лишней. Ты, кстати, ей рассказал о них? Нет. И я нет, хмыкнул бог. Я расскажу, пообещал я, вздыхая. Тяжело сказать любимой, что вселенная вот-вот может быть стерта древним врагом. Если мир, в котором обитал Амар, был зелен и прекрасен, то место, куда мы попали дальше, больше походило на филиал Мордора. Горная местность, повсюду лава, какие-то неимоверно огромные черные обелиски и посреди всего этого прекрасного стоит не менее черный куб необъятных размеров, через который проходит не менее масштабный луч света, уходящий куда-то ввысь. — Неприветливое местечко, — хмыкнул я, оглядываясь по сторонам. — И впрямь мы словно в инферно оказались, — согласилась Катрина, озираясь по сторонам. — Не обращайте внимания, Гэрос никогда не славился гостеприимством, и вообще у него характер скверный. — Гэрос? — Он бог, которому поручено управлять этим местом. Мы подошли к гигантскому черному кубу, из центра которого вверх уходил свет, и остановились. «Потрясающе!» – ухнула Катрина. «Насколько он высок?» «Я про эту черную постройку». «Пять каргов!» – ответил Уинсерт, но поняв, что мы ничего не поняли, решил пояснить по-другому. «Это 53 с чем-то тысячи локтей». «Ничего себе!» «Если совсем грубо предположить, что локоть – это полметра, то высота куба составляет 26 шесть километров». «И как нам попасть внутрь?» – спросила паладинша. «Гэрос, открывай!» – прокричал Уин, но ответа не последовало. «Открывай, говорят, мы не уйдем!» Прошла минута, две, и когда бог собрался вновь покричать Гэросу в черной поверхности, появился проход. «Наконец-то!» Пройдя внутрь этой невероятной постройки, Уинсорт привел нас к странному вытянутому вверх тоннелю, у которого вместо пола была лава. «И что теперь?» – спросил я сопровождающего, но тот не спешил отвечать. Просто щелкнул пальцами, и к нам подплыла непонятно откуда взявшаяся такая же черная, как и все вокруг платформа. «Вперед!» Стоило нам троим ступить на нее, как она весьма шустро полетела по тоннелю в сторону центра Куба. Не обращайте на все это внимания. Я же говорю, характер у Гераса тот еще. Вся эта лава, мрак, чернота, это все сделано для того, чтобы к нему как можно реже приходили. И знаете, работает. Сюда редко кто спускается. Обычно отправляют какого-нибудь слугу с заказом, а сам заказ забирают уже из хранилищ. Летели мы минут двадцать, не меньше. Как остальные, не знаю, но мне это путешествие порядком поднадоело. «Мы по каменной пустыне топали часа два, не меньше». А вот Катрина даром времени теряла. Она уселась в позу лотоса и медитировала. Судя по тому, как сквозь одежду пробивалось едва заметное сияние татуировки, она, внемля совету Марси, сейчас собирала свет. Видимо, процесс этот был схож с медитацией для пополнения запасов маны. Наконец, платформа остановилась, и мы вошли в просторное и неожиданно светлое помещение по форме, похожее на яйцо. В самом центре его находился великан метров десяти в высоту. Похоже, это и был тот самый Герас. Колоритный, по-другому и не скажешь. Колоритный он хотя бы потому, что отчасти является машиной. Видимо, отец совсем не старался при его рождении. От чего вышел перекошенный уродец, некоторые части которого заменяли божественные артефакты. В данный момент его правая металлическая рука разделилась на множество мелких механических щупалец и собирала какой-то предмет. «Чего приперся, Уинсерт?» фыркнул великан, даже не оборачиваясь к нам. «Пришел за оружием!» прямо ответил бог. «Вот вечно вам чего-то надо!» фыркнул Гера, поворачиваясь к нам лицом. Один из его глаз был механическим и имел сразу три независимые, горящие с золотым светом линзы. «А это кто?» «Это Максимилиан, новый библиотекарь. А это его подруга Катрина». «Николас подох, что ли?» – хохотнул кузнец. «Продержался дольше всех. Его я хотя бы запомнил. А вот того, что был перед ним, вроде бы даже не видел». «Он с нами всего триста лет провел», — напомнил Уинн. «А, ну точно», — кивнул гигант. «Так чего надо?» «Максимилиану нужно божественное оружие». «Библиотекарю? Зачем?» — фыркнул гигант. «Он и так с арсеналом на короткой ноге». «Это всего лишь проекции. В них нет полной силы. Но проблема в другом. Мы не знаем, где знания сейчас». «У него есть доступ к арсеналу, но лишь в ограниченном доступе через собственное тело. Сам понимаешь, таким много не навоюешь». Великан что-то невнятно пробормотал, поковырял пальцем своей нормальной руки в носу, после чего нехотя кивнул. «Хорошо, будет вам оружие». Рука гиганта вновь разделилась на щупальца, и несколько из них скрылись в открывшемся в воздухе портале, после чего перед нами гигант положил странного вида белый металлический куб. «Это оружие?» — на всякий случай спросил я у Уинсорда. «Я думал, будет меч или что-то вроде. Что мне с этим делать?» «Положи руку». «Так». Я выполнил, что мне сказали, и почти сразу из этого безобидного на вид белого ящичка выскочил уже не безобидный шип, пронзивший мою руку. Арз! вскрикнул я от неожиданности, попытался высвободиться, но тот крепко меня держал. Не врывайся, посоветовал Уинн. он впитает твою кровь и отпустит. Таким образом, божественный артефакт подстроит оружие под тебя. Тебе легко говорить. Фыркнул я, перестав дергаться. Эго сподавлял боль, так что мне оставалось лишь смотреть, как струйки моей крови скрываются в недрах этой штуки. Наконец, спустя около минуты, злосчастный божественный артефакт освободил меня, а я тут же выругавшись, стал накладывать на себя заклинание лечения. «Сильно пострадал?» – спросила Катрина, смотря на окровавленную руку. «Нет, царапина. Заживет через десяток другой минут». Тем временем с божественным лутбоксом начало что-то происходить. Его поверхность пришла в движение, и он стал искрить золотистыми молниями. «Ну-ка, посмотрим, что за оружие ты получил», ухмыльнувшись, сказал Герас, склоняясь над трансформирующимся ящиком.